Новости зоологии Недавно ученые-зоологи установили, что если в маленькую пусыстую собачку засунуть с обеих сторон кулаки, то получится очень миленькая муфточка. <реклама> Слушай, а ты федю ты помнишь? А, федю, этот... Э, этот рызый такой страстный дилду, да, который, да? Ну да, такой только... У его родителей замок швеции аааа <мес> ну конечно помню <мес> такой высокий красивый мальчик был <мес> пейте томатный сок томатный сок это здоровье здоровье это спорт спорт это победы победы это деньги деньги это женщины! за это спит спит это смерть нет не пейте томатный сок <связываем> разделенный муж спрашивает жену и что делает этот мужчина под твоей кроватью? Ой, не знаю, что он делает под кроватью, но если б ты видел, что он делает в кровати... Ты сегодня мачо, и тебе удача Повернется снова местных Казанова. Ты сегодня мачо, все девчонки плачут Это все не ново в местных Казанова. В детстве я очень боялась стоматологов Теперь я сама стоматолог Теперь... Боятся меня?